Что почитать. Ершинзон мудрость Пушкина. Москва, 1912 год. Лотман. Посвящение Полтавы. Лотман. Избы маи статьи в трёх томах, том второй. Таллин, 1992 год.